произошло для жанны слишком скоропалительно непразднично на бегу и она старалась быть особенно предупредительной и нежной с нею но гостья страны казалось все понимала и вела себя выше всяких похвал девушка и впрямь оказалась просто чудо В половине третьего, когда надо было уже решаться на что-то, а Жанна не знала, как себя вести, и Богдан, увлекшись, плел о том, как тяжело было разобраться с кассационной жалобой относительно национальной принадлежности одного уникального по личной красоте и родословному списку галицийского оленя, и лишь он, Богдан, после двухмесячных изысканий сумел эту проблему решить по справедливости, Ферузе, поглаживая живот, тяжело поднялась из-за стола.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 «Что творится?» — потрясенно пробормотал он севшим голосом. «Что творится, святый Боже?» Женщины боялись хоть слово проронить, хоть вздохнуть. Но Богдан помолчал, а чуть погодя сказал мертво. «Мне нужно срочно ехать в управление. Вот сейчас, ни медля, ни минуты, совершено святотатство». Он встал и, пряча от джон глаза, чуть горбясь ушел к себе в кабинет. Затеплил лампаду перед образом спаса ярое ока